В зале принялись водворять порядок. Черкес был удален под умолкавший нехороший шум толпы. Выкрик Ибрагима оглы подстегнул Прохора бичом. Прохор почуял в угрозе Черкеса явную опасность для себя и тут же решил разом покончить с ним. Вот видите, возмущенно сказал он, облизнув сухие губы и сделал жест, В сторону хлопнувшей за черкесом двери. Вот видите, убийца еще смеет отпираться. Я хотел смолчать. Я даже был готов на коленях умолять суд о смягчении кары этому глупому убийце, но теперь вынужден заявить суду, что этот злодей много лет тому назад убил отца и мать Якова Назарчика Уприянова, купца из города Крайска. Вот сколь ценные его показания, что он никогда никого не убивал. Покорнейше прошу суд запросить показания потерпевших телеграфом или вызвать Куприяновых сюда, отца и дочь. Они все расскажут подробно. Они расскажут, как этот каторжник при мне и при моей покойной матери валялся у них в ногах и каялся в своем убийстве. Я буду необычайно счастлив, если эти мои слова снимут с моей души тень подозрения в убийстве кого? В убийстве женщины, смерть которой... Я буду оплакивать всю свою жизнь. Удостоверенное подлежащим начальством города Крайска телеграфное показание Якова Назарыча Уприянова оказалось для подсудимого Ибрагима Азлы решающим. Купец Куприянов был предусмотрительно уведомлен Иннокентием Филатычем о возможном обороте дела. Письмо Иннокентия Филатыча Зло из села Медведева не почтой, а с особым нарочным так скорее и безопаснее. Хотя это новое, открывшееся суду преступление, не могло оттекчить за давностью срока участь и браги однако веское показание Кукса Куприянова дало суду существенный повод характеризовать Черкеса как злостного, неисправимого убийцу и все показания его, которые он только что давал суду, случай с возвращавшейся вечером от Громовых Анфисой, когда Черкес, обнажив кинжал, грозил убить ее и на следующее утро был допрошен приставом, это и другие подобные же показания, которые с такой убедительной уверенностью отвергал Черкес, теперь восстали против него, как неотразимые свидетели его вины». Заключительная речь прокурора Стращалова была ярка по языку, мысли, неукротимому пафосу. Выгораживая Ибрагима Оглы, он с силой обрушился на Прохора Громова. Он утверждал, что обвиняемый Громов, этот ядовитый ползучий гад нашего времени, не только корыстный убийца, Не только холодный предатель, решившийся, спасая себя, погубить верного своего слугу, но и поджигатель. Тут с жестом протеста председатель суда позвонил в звонок. Да, поджигатель! Кому выгоден был пожар дома убитой? Одному только Прохору Громову. Почему? Чтобы разом скрыть все вещественные улики, документы, переписку и прочее. Кто же в самом деле устроил пожар? Ведь дом был заперт, опечатан, у дверей сидел караульный, а пожар вспыхнул внутри. Ведь не могла же сама покойница встать и поджечь себя. Нет, тут бесспорно была подстроена тонкая штучка. И вот я спрашиваю, кто же поджигатель, и отвечаю, конечно же, не Прохор Громов лично. Он, к великому сожалению, цел невредим, — звонок председателя а вместо него погиб, опять-таки, к моему сожалению, какой-то несчастный дурак, может быть, пьяница, подкупленный Прохором Громовым за горсть пятаков. Граждане заседатели, вникните в ясный смысл изложенных мною, взывающих к отмщению фактов, и по всей своей совести скажите в глаза этому кровожадному Шейлоку, Этому опасному отпрыску опасного рода темных дельцов. Да, виновен! И все-таки, несмотря на блестящую речь прокурора, присяжные заседатели вынесли приговор. Нет, не виновен Прохору Громову и да, виновен Ибрагиму Аглы.